29. -е. Проблемы, связанные с основами математики, также весьма живо обсуждались в период между двумя войнами, и эти дискуссии способствовали быстрому развитию математической логики. Брауэр, выступивший сначала с критикой основ в классической математике, скобка, он отвергал применимость принципа исключенного третьего в рассуждениях, относящихся к бесконечным множествам, конец круглой скобки. В 20-е годы в серии работ дал развернутое изложение основ в кавычках «интуиционистской математики». Для Брауэра, как и для другого видного представителя интуиционизма Г. Вейля, математика не зависит от внешнего чувственного мира, она строится на материале наглядного созерцания в духе кантовского идеализма. Однако еще раз оказалось, что в кавычках творения свободного духа» уходит корнями в меру своего научного объективного значения материальный мир, окружающий человека. А.Н. Калмагоровым было построено соответствующее правило интуиционистской логики так называемое исчисление проблем. Тем самым система аксиом интуиционистской логики, в которой закон исключенного третьего теряет силу, получила истолкование как система аксиом логики, изучающая методы конструктивного решения задач. Ныне термин в кавычках интуиционистская логика вытеснил термином Конструктивная логика в кавычках. Послевоенный период на этой основе после необходимых уточнений возник так называемый конструктивный анализ или конструктивное направление в математике, представленное рядом значительных работ. Страница 313. -я.